И во время их появления я не возражал. Не в моем обычаи было жаловаться на судьбу, когда появляется что-то новое. Я, как и все остальные, приветствовал новые технологии. Но когда Уэдстоун выпустила свою новую поисковую систему REMIM, она заинтересовала меня больше любого из ее предшественников. Миллионы людей, некоторые моего возраста, но в основном моложе, годами снимали жизни видео. Живи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 Первый сечуанский ресторан, который вы посетили, то ваши голосовые связки будут двигаться, как будто вы произнесли это вслух. И ремен покажет подходящее видео. Никто не спорит о пользе программы, которая действительно сможет ответить на вопрос, где я дел мои ключи. Но у позиционирует ремем как нечто большее, чем удобный виртуальный помощник. Они хотят заменить им вашу естественную память. Джиджинги исполнилось 13. Было лето, когда европеец приехал жить в село. Пыльный ветер только начал дуть с севера, из Сахары, когда Сэйб, старейшина которого все здешние семьи считали главным, сделал объявление. Вначале, конечно, все встревожились. «Что мы сделали не так?» спросил у Сэйба отец Джиджинги. «Европейцы впервые пришли в землю Тивов много лет назад».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 «Расскажи мне историю, которая рассказывает бумага», — сказал он. Мозби прочитал ему о том, как ЗМИ обманул Адама и его жену. Потом спросил Джиджинги, «Как тебе?» «Ты плохой рассказчик, но история довольно интересная». Мозби рассмеялся. «Ты прав, я плохо знаю язык Тивов, но история хорошая. Это самая старая история, которую мы знаем». Впервые ее рассказали задолго до того, как родился твой предактив. Джи-Джинги засомневался. «Эта бумага не может быть настолько старой?» «Нет, эта бумага не может, но знаки на ней были перенесены с более старой бумаги, а те с еще более старой, и так далее, много раз. Если это правда, то она впечатляет. джи любил истории, а старые истории часто были лучшими».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 Поэтому, когда я предложил статью о возможных недостатках ремем своему редактору, тот дал мне зеленый свет. Первое интервью было с супругами, которых я назову Джоэлом и Дейдрой, соответственно, архитектором и художником. Было несложно разговорить их о ремем. Джоэл всегда говорит, что все знает, сказала Дейдра. Даже когда это не так.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 Голос Дейдры. «Ты не всегда так думал. Ты месяцами утверждал, что он ни при чем». Джоэл качает головой. «Нет, ты все путаешь. Я говорил, что даже очевидно виновные заслуживают непредвзятого суда». «Это ты сейчас так говоришь, а тогда утверждал, что на него довели». «Ты думаешь о ком-то другом. Я не мог такого сказать». «Нет, это был ты. Смотри».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 Сначала она недолго мучила меня корпоративными байками о преимуществах и ремем. «Более доступная информация – это огромная выгода», – сказала она. «Вездесущее видео сделало революцию в обеспечении правопорядка. Бизнес становится эффективнее, когда вы ведете правильный видеоучет. И с каждым из нас происходит то же самое, когда память становится четче. Мы чувствуем себя лучше не только на работе, но и в личной жизни».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 увеличивает шансы на появление таких аргументов в споре даже в крепких семьях, ведь людям теперь проще вести счет». «Ничуть», — сказала она, — «Ремем не создает им характер счетоводов. Они сами взрастили его в себе. А другим парам Ремем помогает осознать, что они оба бывают забывчивыми и снисходительнее относиться к ошибкам друг друга. Я предвижу, что в целом последний сценарий будет более распространенным среди наших клиентов».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 Однако у Мосби были некоторые навыки в приготовлении лекарств, и он проявлял рвение учиться работе в поле, поэтому постепенно люди стали более благосклонными, и отец иногда позволял джиджинге приходить к Мосби, чтобы учиться искусству письма. Мосби также предлагал учить других детей, и ровесники Джиджинге иногда наведывались, но больше для того, чтобы показать друг другу, что они не боятся быть рядом с европейцем.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 Ты говоришь то, что когда-то сказал другой человек. Мозгби показал, как создавать каждый из разных знаков на листе бумаги с помощью палочки с сердцевиной и сажи. На обычном уроке Мозгби произносил фразу, а потом записывал сказанное. Когда наступает ночь, я иду спать. Тумба, а или ё мэ, яв. Там два человека. Йоруф, мбан.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 Неважно, как быстро ты говоришь. Слова остаются теми же, говоришь ли ты быстро или медленно. Тогда зачем ты сказал, что делаешь паузу после каждого слова? Это самый простой способ выделить слова. Попробуй сказать «очень медленно». Он указал на только что написанное. Джиджинги Джинги произнес «очень медленно», как мужчина, который старается не показать, что пьян. «Почему нет пустого места между Н и Йом?» «Эн-йом» это одно слово. Ты не делаешь паузу посередине его. «Но я не делаю паузу и после эн-йом». Мозби вздохнул. «Я еще подумаю, как тебе объяснить. Пока что просто оставляя пустые места там, где это делаю я». «Какое странное искусство». Письмо. «Когда засеваешь поле, лучше всего равномерно распределять ямс».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 воспринимал их раздельно. Он узнал о частях, из которых состоит целое. Он сам все время говорил словами. Просто раньше он этого не понимал. Простота поиска с помощью Рэмем действительно впечатляет. Но это только верхушка айсберга потенциала программы. Когда Дейдра искала в записи предыдущие заявления своего мужа, она формулировала явный программный запрос.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 на что может быть похоже иметь абсолютную память. Возможно, человеком с лучшей когда-либо задокументированной памятью был Соломон Шерешевский, живший в России в первой половине XX века. Исследовавшие его психологи обнаружили, что он мог однажды услышать серию слов или чисел и помнить их месяцами или даже годами. Совершенно не владея итальянским…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 А если чей-то союз был основан, как бы смешно это ни звучало, на краеугольном камне забывчивости, какое право имеет Уэдстоун разрушать его? Проблема не ограничивается супругами. Отношения всех видов зиждутся на прощении и забывании. Моя дочка Николь всегда была упрямой. Вначале непослушным ребенком, потом откровенно дерзкой девушкой. Мы с ней часто и неистово ссорились, когда она была подростком но эти споры в основном оставили в прошлом, и сейчас у нас хорошие отношения. Если бы у нас был ремем, разговаривали бы мы еще друг с другом. Не хочу сказать, что забывание — единственный способ исправить отношения. Я не вспомню большинство наших с Николь ссор, и слава богу. Но одну ссору помни ясно, и она побуждает меня становиться лучше, как отец. Николь было 16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 и вы так ее и понимали. Ничего из этого не было на бумаге. Можно записать только голые слова. А чтение одних слов давало только намек на впечатление от рассказа Коквы, как будто облизываешь котелок, в котором приготовили окру вместо поедания самой окры. Джиджинги был все еще рад бумажной версии и время от времени перечитывал ее. История была хорошей и заслуживающей записи на бумаге.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 У Йенги захватили женщины-детей и увели их в рабство. Секунду Коква смотрел на него в изумлении, а потом рассмеялся. «Ты думаешь, это важно теперь, когда ты овладел искусством писать?» Сып, который слушал их перепалку, пожурил Кокву. «Не твоего ума дело судить джиджинги. То, что ест заяц, не по гипопотаму Пусть каждый проводит свое время, как хочет».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 Джиджинги понял, что Мозби записывал проповеди не из-за плохой памяти, а потому что искал особую расстановку слов. Как только он находил желаемую, он мог придерживаться ее так долго, как хотел. От любопытства Джиджинги постарался представить, что ему придется проповедовать, и начал записывать, что будет говорить. Сидя на корне мангового дерева с блокнотом, подаренным Мосби, он составил проповедь от Сави,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 Нынче родители позволяют детям носить сетчаточные проекторы во все более раннем возрасте, поэтому могут пожинать плоды вспомогательных программ еще раньше. Представьте, что случится, если дети начнут использовать ремем для доступа к живи. Их способ познания будет отличаться от нашего, потому что акт воспоминания будет другим. Вместо того, чтобы думать о событии своего прошлого и видеть его мысленным взором,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 Когда Джи было 20, в село пришел чиновник из администрации, чтобы поговорить с Сейбом. Он взял с собой молодого Тива, который посещал школу при миссии в Кацина-Ала. Администрация пожелала иметь запись всех споров племенных судов, поэтому приставила к каждому вождю одного такого юношу в качестве песца. Но Сейб сказал офицеру, «Знаю, у вас нет достаточно песцов для всей земли Тивов». Здесь Джиджинги обучился письму. Он может быть нашим песцом, а вы можете отправить вашего мальчика в другое село. Чиновник устроил экзамен джиджинги, но мозги учил хорошо, и в конце концов чиновник согласился назначить джиджинги песцом Сейба. Когда чиновник ушел, джиджинги спросил Сейба, почему он не захотел взять песцом мальчика из Кацинаалы.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 Они орудуют своим умением писать, как большим пистолетом. Они требуют от своих вождей найти им жен, иначе начнут писать клевету и заставят европейцев найти других вождей. джи знал мальчика, который всегда жаловался и искал способы избежать работы. Было бы ужасно, если бы кто-то такой одержал верх над Сейбом. — Ты не мог сказать об этом европейцам? — Многие пытались, — ответил сейп.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 Ему платили из денег, собранных с участников спора. И ему давали не только стул, но и маленький стол, которым позволялось пользоваться не только во время суда. Жалобы, с которыми обращались к Сейбу, отличались то об украденном велосипеде, то об ответственности соседа за неурожай. Но в основном приходилось разбираться с женами. В одном из споров джиджинги записал следующее. Гирги, жена Умема, убежала из дома и вернулась к своим родственникам.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 и тот дает присягу. Он подтверждает, что сам отсчитывал 11 фунтов, которые Умем заплатил Анонго. Сэй просит Гирги вернуться к своему супругу и быть хорошей женой. Но она отвечает, что более не может оставаться с ним. Сей приказывает Анонго вернуть Умему 11 фунтов. Срок первого взноса – 3 месяца, когда урожай можно будет продавать. анонга соглашается.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 Он не сказал, что молодым соотечественникам нравится новый уклад, потому что европейцы также постановили, что Колым можно платить только если женщина согласна выйти замуж. В прошлом девушку могли пообещать старику с гнилыми зубами и больному проказой, и выбора у нее не было. Теперь женщина могла выйти замуж за мужчину, который ей нравился, если ему было по силам заплатить Колым. Джиджинги сам копил деньги на свадьбу. Иногда Мосби приходил посмотреть, но судебные разбирательства сбивали его с толку, и после он часто задавал вопросы джи -Джинге. Например, был спор между Умемом и Анонга о размере уплаченного Калыма. «Почему клятву давал только свидетель?» – спросил Мосби. «Чтобы убедиться, что он в точности расскажет, как все произошло». Но если бы Умем и Анонга поклялись, это тоже гарантировало бы, что они расскажут правду. Анонга мог соврать, потому что не давал клятвы. «Анонга не врал», — сказал джиджинги. «Он говорил то, что считал правдивым, так же, как и умем. Но Анонга сказал не то же самое, что свидетель. Но это не значит, что он врал». Потом Джиджинги кое-что вспомнил о европейском языке и понял недоумение Мосби. «В нашем языке два слова для того, что в твоем языке называется правдой. То, что правдиво мими. ми-ми». И то, что точно, ваф. Во время спора обе стороны говорят, что считают правдивым. Они рассказывают мими. -ми». Свидетель, однако, клянется говорить о случившемся точно. Он рассказывает ваф. Когда Сэп выслушает стороны, он решает, что будет мими -ми» для каждого. Но это не ложь, если обвиняемые не говорят ваф, пока говорят мими. Мозг явно не одобрил.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 Но я говорил такое не в этом контексте, не так ли? Я проявлял заботу, а не ругал ее. Николь, видимо, перенесла слова, сказанные мной, в другое время, чтобы сделать ее клеветническое видео более правдоподобным. Это же единственное объяснение, правда? Я командую Оремем проверить цифровой водный знак на записи и получаю ответ, что видео не изменялось. Я вижу, что ремем,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 И когда он попросил разрешения сопровождать сейба, тот согласился. Джиджинги никогда раньше не видел так много старейшин в одном месте. Некоторые были невозмутимые и величавые, как Сейб, другие громкие и шумные. Они спорили часами. Вечером, когда Джиджинги вернулся, Мосби спросил, как все прошло. Джиджинги вздохнул. Даже если бы они не вопили, все равно было бы похоже на драку диких кошек.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 возле клана Джечира. Их старейшины дружны со старейшинами Джечиры. Они хотели бы, чтобы клан Шанги объединился с Джечирой, потому что у них было бы больше влияния в получившемся септе». «Понимаю». Мозби ненадолго задумался. «Могут ли западные Шанги присоединиться к одному септу, а южные — к другому?» Джи покачал головой. «У нас, Шанги, есть один отец» поэтому мы все должны оставаться вместе. Все старейшины согласны с этим. Но если происхождение так важно, как могут старейшины Запада утверждать, что клан Шанги должен объединиться с кланом Джичира? В этом-то и не согласие. Старейшины Запада заявляют, что Шанги был сыном Джичиры. «Подожди. Вы не знаете, кем были отцы Шанги?» «Конечно, знаем!»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 И тут его осенило. Как давно европейцы впервые прибыли в землю тивов? Не уверен. Думаю, минимум 40 лет назад. Как думаешь, они могли записать что-то о родословной клана Шанги, когда впервые прибыли? мозгби задумался: Возможно, в администрации определенно есть много записей. Если нужные существуют, то хранятся на базе правительства в Кацина Але.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 Я рассказал, что чувствовал, когда думал, что как отец изменился к лучшему и перестроил наши отношения, завершив моментом привязанности на ее выпускном. Николь не выглядел откровенно саркастичной, но выражение ее лица заставило меня остановиться. Очевидно, я поставил себя в неудобное положение. «Ты все еще ненавидела меня на выпускном?» спросил я. «Я все выдумал о том, что мы поладили к тому времени».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 И он довольно легко узнавал имена тивов, а Мосби подтверждал, что толкование верно. Старейшины западных земель были правы, а Сейп ошибался. Шанги был сыном Джечиры, а не Кванды. Один из работников правительственной базы согласился распечатать копию важной для джиджинги страницы, чтобы тот взял ее с собой. Мосби решил остаться в Кацина Али и проведать своих знакомых, но Джиджинги отправился домой немедленно. На обратном пути он чувствовал себя нетерпеливым ребенком, желающим проехать всю дорогу на грузовике, а не идти домой от автострады. Приехав в деревню, Джиджинги сразу же начал искать Сейба. Джиджинги нашел его на тропе, ведущей в соседнее крестьянское хозяйство. Какие-то соседи задержали Сейба, чтобы он помог в разрешении спора, как раздать новорожденных козлят. Наконец, они остались довольны, и Сейб продолжил путь. Джиджинги шел за ним.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 Джиджинги посмотрел в бумагу. Батура и Йорки Аха. Помню их, кивнул Сейп. Мудрые люди были. Не должны были такого говорить. Джиджинги ткнул пальцем слова на странице, но сказали: Может быть, ты неправильно прочитал. Правильно, я умею читать. Сейп пожал плечами. Зачем ты принес сюда эту бумагу? Она говорит важные вещи.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 Извини меня. Ты мой старейшина, и я был неправ, думая, что бумага может знать больше тебя. Сейп кивнул и продолжил идти. Ты волен поступать, как хочешь. Но уверен. Ты причинишь больше зла, чем добра, если покажешь бумагу остальным. Джи задумался над этим. Старейшины западных земель, несомненно, заявили бы, что предварительный ответ подтверждает их позицию и это продлило бы дебаты, которые и так слишком затянулись. Но более того, это сместило бы Тивов вниз на пути отношения к бумаге как источнику правды. Это был бы другой поток, который смыл бы старые дороги, и джи не видел в этом пользы. — Согласен, — сказал он. — Я больше ее никому не покажу. Сэйб кивнул. джи пошел к своей хижине, размышляя над случившимся.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 превратит наши истории из сочинений, подчеркивающих в нас лучшее и замалчивающих худшее, в другие, которые, я надеюсь, признают нашу подверженность ошибкам и сделают нас более терпимым к чужим ошибкам. Николь с таким же успехом начала использовать ремем и обнаружила, что ее воспоминания событий тоже не идеальны. Она не простила моего отношения к ней, и правильно, ведь ее проступки были несерьезными по сравнению с моими».